Лекция 10. Деньги. Происхождение. Функции. Проблемы. Страница. Со 138-й по 150-ю. 10.1. Прошлые и настоящий денег. Страница 138-я. 10.2. Функции денег. Страница 140-я. 10.3. Проблема ликвидности. Страница 142-я. 10.4. Денежные агрегаты. Страница 144-я. 10.5. Уравнение обмена. Страница 145-я. 10.6. Денежный запас. Страница 146-я. В рыночной экономике существуют своего рода вечные проблемы, среди них регулирование количества денег и уровня цен. Кто-то может удивиться, понятны сложности с ценами, но разве деньги, если не считать, где их достать, являются проблемой? Да, именно деньги – постоянная головная боль экономики. Как обеспечить бумажным денежным знаком стабильную покупательную способность? Правильный ответ важен потому, что она открывает мощный инструмент косвенного регулирования рыночной экономики и обыздания инфляции. 10.1. Прошлая и настоящая денег. Результат любого производства может оставаться продуктом, а может принять и форму товара. Это зависит от цели производства. В товарном натуральном хозяйстве результат производства потребляется самим производителем. В товарном же хозяйстве, основанном на общественном разделении труда, производитель и потребитель разные лица, поэтому продукт производится с целью продажи и переходит к потребителю опосредованно только через куплю. Таким образом, товар отличается от продукта тем, что его путь от производства к потреблению обязательно пролегает через рынок. А ведь свободный рынок – сфера непредсказуемая. Вот почему всякий товар есть продукт, но не всякий продукт может стать товаром. Для этого он должен быть куплен. Древнейший предок рынка – обмен излишками продуктов, обмен Позже его сменил прямой товарообмен, когда товар непосредственно обменивается на товар. Страница 139. Однако с развитием производства осуществлять прямой товарообмен, бартер, становилось все сложнее и обходилось все дороже. возникшее противоречие между необходимостью товарообмена и ростом затрат на такой обмен было преданено появлением денег. Практически всю экономическую историю деньги были товаром особого рода. Уникальная особенность денежного товара состояла в том, что он обладал общепризнанной и постоянной ценностью для всех участников рынка и потому мог выступать с товаром-посредником в обмене всех других товаров. Очень долго деньгами были благородные металлы, золото и серебро, которые природа словно специально создала для этой роли. Физические свойства благородных металлов – однородность, прочность, собственная ценность – идеально отвечали требованиям к денежному товару. Металлические деньги позволили перейти к весовому типу денег – к чеканке монеты, гарантированному государством количеству золота. Но, в радоксе рыночной экономики, как только золото утвердилось в роли денег, оказалось, что оно не обязательно должно непосредственно участвовать в обращении, а может быть заменено любым его представителем. Три столетия назад такие заменители появились в виде бумажных денег, и весь этот период бумажные деньги действительно были представителями золота, свободно обмениваясь на него. И только в 70-х годах 20 -го века произошло грандиозное, неизбежное, но до сих пор малоизвестное событие. Деньги разорвали связь с золотом, экономика вошла в эпоху бумажных денег, знак примечания, а золото вновь стало обыкновенным товаром. Примечание. Под бумажностью денег современная экономическая теория имеет в виду прекращение их размены на золото, тем самым понятие «бумажные деньги» охватывает не только банкноты, но и безналичные деньги, чеки, электронные деньги и так далее Конец примечания. Если золотые деньги выполняли много функций, то бумажным деньгам под силу только одна функция – средство обращения, когда ими оплачиваются текущие сделки. Эта знаковая монофункция доказывает, что в конце 20 века человечество рассталось с товарными деньгами, и деньги стали только деньгами, не способными ни к чему иному, как лишь к оплате купленных товаров. Страница 140. Бумажные деньги являются деньгами только в той мере, в какой они беспрепятственно могут быть обращены их владельцам в любой необходимый ему товар или услугу а это достижимо при условии количественной и качественной неограниченности объектов купли-продажи. Вот почему товарный дефицит несовместим с существованием бумажных денег и смертельно опасен для современной рыночной экономики, механизм функционирования которой основан сегодня на использовании символических бумажных денег. В настоящее время во всех странах сложилась государственно организованная денежная система. Ее главными элементами являются – Установление основной денежной единицы рубль, доллар, франк и тому подобное Утвержденные государством виды денег, как законные платежные средства, банкноты и монеты разного достоинства, которые в силу их законности обязательны для приема в качестве средств оплаты на территории данного государства. Эмиссионная система, то есть законодательно утвержденный выпуск денежных знаков. Особым элементом денежной системы, Является финансовый сектор государственного аппарата, Министерство финансов, Центральный банк, Налоговая инспекция, Госзнак и Монетный двор.